Но не все так гладко идет у мировых преступников. Очень многие их планы поломал Сталин благодаря закрытости страны. Захватить под свой контроль все человечество они должны были еще в 50-е годы 20-го века, а сегодня уже начало 21-го, и задача эта ими не решена. Более того... В Европе началось мощное движение за возрождение национального самосознания коренных народов в противовес преступным замыслам уголовной аристократии, поправшей память своих предков, уничтожавшихся в период теономасонских революций и мятежей против монархии Европы в XVIII, XIX и XX веках. Но, что взять с касты гнилых и бездуховных вырожденцев? которые готовят в Европе новый глобальный межнациональный апокалипсис, надеются уцелеть в новой мировой бойне. Этим продажным предателям никак не понять, что времена другие, а ответные меры непредсказуемые и глобальные. Если аристократические преступники из лондонского Сити выпестованного ещё в средние века и иудейскими ростовщиками королевских резиденций и мраморных берлог высшей иерархии комитета 300 развяжут новую мировую бойню. Очень многим в мире захочется не только испепелить термоядерным ударом Лондон, а вообще утопить это государство. Многие века плетущиеся интриги по всему миру, и особенно против России. Теперь Во многом становится яснее, почему Горбачёв Гарбер получал пропуск в узкий мир и удел масонской сионизированной элиты мировых преступников и предателей своих стран. Именно в Лондоне из рук Маргарет Тэтчер в обмен на заклание нашей страны и народа. Логичным продолжением напрашивается и следующий, более важный вопрос. А Путин, зачем делал свой первый зарубежный вояж в тот же Лондон? убеждать, что Ниблэер в своей лояльности к преступному сообществу получать тот же горбачёвский пропуск в их элитный мир. Или наивно пытался обратить Тони Блэйра в истинную веру, в христианским ценностям и состраданию к трагической судьбе русского народа. Что? Мы наблюдаем сегодня в Европе новую тактику сеномансонских заговорщиков по оказанию давления на государства этого континента для создания взрывоопасной ситуации, способной поставить на колени любое правительство. Каждая страна создаёт о себе систему социальной защиты своих граждан за счёт их труда и уплачиваемых налогов, а именно выплату пенсий, выделение бесплатного муниципального жилья, выдачу социальных пособий по безработице, одиноким матерям, больным и инвалидам, оказание бесплатной медицинской помощи, выдачу продовольственных пайков и так далее. Естественно, что даже у самых богатых стран Европы, Германии, Швейцарии, Австрии, Англии, Франции, Италии всегда не хватает денег на финансирование этих социальных проблем. Эту Ахиллесову Питу и решили использовать мировые заговорщики. Под лозунгами прав человека, защиты беженцев, свободы и тому подобного, через продажных политиков европейских стран и особенно через общие европейские структуры, расположенные в Брюсселе, они провели законы, ущемляющие права коренных народов и дающие преимущество для иммигрантов. В первую очередь, двери европейских стран открыли народам других рас, другой веры, другой культуры, чуждого менталитета. Турки и курды, алжирцы и арабы Ближнего Востока, азиаты и африканцы заполонили европейские города, естественно, сбиваясь в этнические стаи перед лицом чужой страны, чужого народа, естественно, претендуя на кусок чужого пирога в виде разных пособий и социальных выплат, занимая рабочие места коренного населения. Это, естественно, приводит к возникновению социальных, этнических и политических проблем. Более того, разная религия, уровень культуры и менталитет иммигрантов не добавляет комфорта в жизнь коренных государствообразующих народов. Что же говорить о том, что значительная часть иммигрантов занимается преступным бизнесом, совершает большое число преступлений, распространяет наркотики, разтлевает молодёжь и детей, создавая взрывоопасную обстановку. Что и нужно преступникам из комитета 300. Вырождающаяся Европа, однако, всё ещё остаётся сердцем цивилизации. И в ней дух независимости и лидерства ещё может возродиться. Массовая миграция цветных людей нацелена на ослабление европейской породы. С этой целью брюссельским агентом комитета 300 через структуры ЕС сознательно разрушается европейское сельское хозяйство, чтобы европейцы могли, когда это будет нужно, поголодать пока они станут послушными, как это сделали в своё время с Россией, умертвив голодом миллионы людей. План, очерченный Амшелем Ротшильдом в 1773 году и изложенный в письме Райхгорну в 1869 и расширенный в протоколах сионских мудрецов в конце того же века. Подтверждён равбе Иммануилом Рабиновичем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 Мы сохраним ритуалы и обычаи иудаизма как знак нашей врождённой правящей касты. Вот он, еврейский фашистский экстремизм, расизм и зверство, подлежащие тотальному уничтожению, если человечество хочет выжить в 21 веке. Думающе национальной части элиты основных стран Европы. Знаю все мотивы и причины трагических изгибов мировой истории и политики. Не сидела сложа руки. Она вычленила самое уязвимое место сиономасонских заговорщиков и начала свою борьбу в конце 60-х, начале 70-х годов XX -го века. Для мирового преступного сиономасонства нет ничего страшнее, чем национализм. Поэтому и раздаётся вселенский вой во всех СМИ под контролем сионистом, а национализм с навешиванием ему лживых брядовых ярлыков. Всё делается по испытанному веками методу: валить всё с больной головы на здоровую. А ведь национализм это в первую очередь единство народа, его любовь к своей вере, культуре, традициям, обычаям, своей истории и своим предкам. А теперь представьте, что произойдёт в мире, если другие народы начнут любить не общечеловеческие ценности, а себя, как это делают евреи. Думаю, понятно, что место сионистской прокази не останется ни в одной стране мира. Вот и тратятся сотни миллиардов долларов по всему земному шару на организацию телевизионных шабашей сионистских заговорщиков а создающих любой национализм, кроме еврейского, возведённого равинами в махровый еврейский расизм. Ведь понятно, что нет для них ничего страшнее, чем сплочённая нация. Поняв это, европейская национальная элита объединила наиболее патриотическую часть своих народов и повела их на штурм законодательной власти, своих парламентов. Авторе за 30 серебряников на принимали антинародные законы. За послевоенный короткий срок народно-национальные партии европейских стран достигли очень высоких результатов. Понятно, что порядок в своих странах они могут восстановить лишь приняв соответствующие законы через свои парламенты, где нужно завоевать соответствующее большинство.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 Поступь народно-национальных партий Европы во власть пошла такими темпами, которые вызвали шок у мировых заговорщиков. Поэтому были брошены миллиардные суммы на тотальное оболванивание народов и вселенскую ложь против ведущих европейских национальных лидеров. Берлускони в Италии, Липпен во Франции, Хайдер в Австрии, Блохера в Швейцарии и так далее. А болванина, часть французов-маргиналов, Не давали Пена на президентских выборах в мае 2002 года подняться выше 18%. Но это даже хорошо. Эти туга думав обывателей, заражённых сионистской заразой либерализма, умников, получающих другие страны псевдоморали. Ещё не клюнул жареный петух. Но это у них ещё впереди.